Глава 95. Остальные. Тогда. Урой, штат Колорадо. Бенджи рассказал Шане следующее. После нападения боевиков Озерка Стоувера они с Сэди и все остальные трудились непрестанно, собирая все необходимое. Сложили в библиотеке самые нужные книги, запаслись ружьями, патронами, луками, со стрелами. Бенджи не хотелось думать, что все это понадобится однако глупо было бы полагать, что оружие не пригодится для охоты. Собрали горючее, бензин и солярку, чтобы хотя бы на время обеспечить некоторую стабильность в жизни. Года на два должно было хватить, а что будет дальше, кто знает. Было странно обустраивать город, жизнь для тех, кто будет жить, когда тебя уже не станет. — Полагаю, это чем-то похоже на то, чтобы быть родителем, ты не находишь? — сказала Сэдди. — Если так можно выразиться, мы сейчас копим наследство. «Да», — согласился Бенджи. Помолчав, он добавил, «но, думаю, родители всегда верят, что мир, в котором предстоит жить их детям, будет лучше того, в котором жили они сами, а не хуже, не разбит в дребезги». Положив голову ему на плечо, Сэдди смотрела на то, как остальные сносят припасы в одно место — в общественный центр. Вскоре после Нового года у Сэдди началась быстрая деградация. Бенджи умолял ее принимать оставшиеся таблетки, но она упрямо отказывалась, вплоть до того, что однажды пригрозила выбросить их, если он будет приставать к ней дальше. Сэди сказала, что «Черный лебедь» верит в него. Она тоже верит в него. И, может быть, таблетки помогут ему выиграть время. Он сможет позаботиться о том, чтобы у лунатиков, когда они проснутся, было все необходимое. В то время как у Сэдди болезнь прогрессировала, сам Бенджи оставался здоров — У Сэдди рассудок начал угасать вслед за телом. Характерный белый налет у нее на лице свидетельствовал о том, что болезнь также разрушает ее мозг. И, разумеется, это было верно не только в отношении одной Сэди. Болезнь прогрессировала практически у всех. Как-то раз Пит Корли застал Бенджи в библиотеке, тот отбирал там топографические карты окрестности, чтобы ими смогли воспользоваться лунатики, и сказал «Лендри болен». Разумеется, Бенджи это знал, он все видел, и как можно было это не увидеть. Болели почти все пастухи и почти все жители городка. А ты, похоже, здоров? сказал Бенджи. Пока что даже ни разу не чихнул. Пит пожал плечами, но я чувствую, что это приближается. У тебя все хорошо? Плохо, все. Но поскольку все плохо, у меня все относительно хорошо. У меня есть Лендри. Просто мне хочется, чтобы... чтобы... ему было уютно. Пит объяснил, что нашел дом за городом на так называемом шоссе миллион долларов в самом конце серпантина. Огромный, просторный, пусть и несколько запущенный, выражаясь словами Пита, безвкусный, словно шлюха с Дикого Запада. Он сказал, что собирается перебраться туда вместе с Лендри, чтобы провести последние дни с ним. По крайней мере, до тех пор, пока Лендри не умрет. «У них получилось?» — спросил у Бенжишана. «Нет», — ответил тот. Пит и у Лендри было хорошо вместе какое-то время. Затем болезнь взяла свое. Белая маска полностью поразила Лендри, запустив свои разрушительные щупальца глубоко ему в мозг, и однажды ночью в сильный буран Лендри вышел на улицу, пока Пит спал. Когда тот, проснувшись, обнаружил это, было уже слишком поздно. Выйдя на улицу, он увидел, что все завалило снегом, Лендри нигде не было видно. Они с Бенджи отыскали его только через несколько дней, в горах. Сидящего на камне на пешеходной тропе, которая петляла по долине, спускаясь к реке, к городу, Лендри занесло снегом. Он был без рубашки и улыбался, замерзший, со стекленевшими открытыми глазами. В руках Лендри держал рубашку, и не свою, а рубашку Пита. «Лицо у него счастливое», — пробормотал Пит, прогоняя слезы. Потом они с Бенджи гадали, что было в голове у Лендри Пирса, когда он в ту ночь брел по снегу. О чем он думал? Что видел? Какие лживые образы показала ему белая маска? Оставалось только надеяться на то, что эти образы были приятными, свидетельством чего можно было считать улыбку у Лендри на лице. В тот день, когда они нашли Лендри, Сэди сломалась. Она поняла, что настанет день, когда с ней произойдет то же, что и с ним, причем скорее рано, чем поздно. Болезнь уже затронула ее рассудок. Она начала забывать разные мелочи, например, где оставила обувь или перчатки. Сэдди явственно увидела, какое будущее ее ждет. Скоро она забудет, как есть, и даже забудет о том, что ей нужно есть. Как-то раз к Бенджи заглянули Пит и Марси. У них пока что еще не было никаких внешних признаков болезни. Они посидели, выпили немного вина, после чего Пит сказал «Я ухожу, дружище». «Опять!» Рок-звезда решил, как он выразился, отправиться в прощальное турне. «Возьму с собой гитару и тронусь в путь. Погляжу, каким стал мир, развалившийся на части. Я буду петь, пить и блевать. Я разгромлю парочку номеров в дорогих гостиницах. А если мне представится хоть малюсенькая возможность, разобью гитару, а об голову какого-нибудь ублюдка издав, если, конечно, они еще где-нибудь остались». «Черт, как знать, может быть, я найду где-нибудь злобного Элвиса, еще живого, и мы с ним или поцелуемся и помиримся, или придушим друг друга на сцене концертного зала. Пришла пора взять от жизни лучшее, а?» Но когда его прижали к стенке, он признался тихим, печальным голосом. «Если честно, ребята, я просто не могу. Не могу смотреть, как все вы станете похожими на Лендри, один за другим». Пока что я сам еще даже не кашлянул ни разу. Господи, я трус, и знаю это, и посему покидаю этот мир, спасаясь бегством. Бенджи не мог винить его в этом. Если бы он сам мог сбежать, то сделал бы это. Марси, Бенжи, Сэди, Даф, все они вышли проводить Пита. Громыхая, старенький жилой фургон скрылся на серпантине. Пит отправился навстречу ждущим его приключениям. Мэтью также поговаривал о том, чтобы уйти и попытаться найти свою жену, однако он этого не сделал. Он остался. На протяжении следующих нескольких недель ушли и другие, или покинув город, или умерев. Марьям отправилась искать лошадей, да так и не вернулась. Сын Мэтью, Бо, несколько недель бушевавший и выкрикивавший российские лозунги, однажды подавился едой, словно забыв ее проглотить. Одни умирали быстро другие — с обезумевшим взором, с ножом в руке, с рассудком, пораженным болезнью. И затем наступила та ночь. В ту ночь Сэдди стало лучше. Симптомы простуды прошли, они с Бенджи поужинали вдвоем. Никаких изысков, но они не спеша расправлялись со скоропортящимися продуктами, а это означало вареную картошку, банку тушенки, немного вяленой ленины, десерт из печеных яблок со сожженным сахаром и грецких орехов. И, разумеется, вино. Они предложили Марсе присоединиться к ним, но та ответила, что они заслужили право побыть вдвоем вместе. В ту ночь Бенджи и Сэдди занимались любовью в последний раз. А затем она отправилась к водопаду и прыгнула с обрыва вниз в ледяную воду. Бенджи ничего не знал, он мыл посуду, а вернувшись, обнаружил, что Сэдди уже нет. Бенджи понял, что сделать так ее заставила не болезнь, не напрямую. Сэдди сама решила так поступить. Она оставила Бенджи записку, в которой объяснила, что очень его любит и хочет, чтобы она осталась в его памяти такой, какой была в эту ночь. Она решила уйти, пока у нее еще оставался рассудок, который можно было потерять. Сэдди опасалась совершить что-нибудь нежелательное, и ей всегда казалось, что спрыгнуть с обрыва в водопад — это действительно что-то. «Лебедь устремляется в лучший мир», — написала она в своей записке. Надеюсь, это будет рай, Бенджамин Рэй, ибо я намереваюсь в скором времени встретиться с тобой там. Она добавила, что любит его. Бенджи, читая в слезах ее записку, сказал вслух, что тоже ее любит».